Глава седьмая. «Почему до тебя весь день не дозвониться? Где ты была?» Накинулась на меня Алка по телефону. А я только пришла домой, ноги гудели. Насыщенная выдалась суббота. «Все, как я люблю. Тебе правда интересно, где была?» Вяло откликнулась я. «Ну, слушай, сначала заехала в книжный, кстати, купила роман Дэвида Митчелла, «Потом мы с мамой в центре встретились, ей нужно было в издательство перевод сдать, мы кофе попили, потом пошли...» «Не так подробно, Ромашина!» прошипела Алла. «Мне вообще до лампочки! Что ты там купила, что выпила? С телефоном у тебя как дела обстоят?» «Ну как-как, беззвучный режим?» оправдывалась я. «Да что с ней такое? Какая муха укусила?» «Коровушка ты такая!» воскликнула Алла. «Я тебе весь день пытаюсь дозвониться!» «Что случилось-то?» Возмутилась я. Ходит вокруг да около, еще и обзывается. «Ритик, ты, как знаешь, а от зайчика тебе надо срочно избавляться!» Сообщила Алка. «Прямо срочно-срочно!» «Ну, я работаю над этим!» Промямлила я. Вообще, меня воодушевило то, как заяц подготовился к первым вопросам. Может, не такой уж он и тяжелый случай? «Хотя, эта теория, ее можно в интернете сдуть. А вот как дело до задач дойдет, значит, плохо работаешь», опять отругала меня подруга. «Нужно предпринять что-то такое, кардинальное, чтоб он понял, что ты вообще крэйзи вуман и связываться с тобой себе дороже». «И что это, по-твоему, может быть?» хмыкнула я. «Мне что, на его глазах банку тараканов съесть, с крыши спрыгнуть?» Голубью голову оторвать?» «Ты опять ёрничаешь, Ромашина!» «Я тебе без шуток говорю!» Насупилась Алла. «Ну а почему дело-то не терпит-то?» Удивилась я. «Почему, почему?» «Мне кажется, или Алка на грани нервного срыва?» «Потому что Паршуков самый паршивый человек на свете. Я с ним не то, что проект не хочу делать. Я с ним на одной планете жить не хочу». «Ого, как глобально!» «Что он такого сделал?» заинтересовалась я. «Может, мне действовать его методами, чтобы от Артёма отвязаться?» «Ой, Рита, фиг знает. Мне кажется, он вообще нездоров психически. Женщина-ненавистник. Жена-ненавистник. Какая разница?» рассердилась Алка. «Ты же меня поняла. Только послушай, что он сегодня учудил». И Алла в красках поведала мне о её уроке на ролледроме. «Да уж». Вздохнула я. Не ожидала такого от Владлена. Со мной он совершенно обычно общался. Слушай, а может, он неровно дышит к тебе? Такой вариант в голову не приходил? Такой вариант первым делом пришел, скромно созналась Аллочка. Но нет, это бред какой-то. У меня ощущение, что он просто люто меня ненавидит. За что ж ему люто тебя ненавидеть? растерялась я. Ты, конечно, та еще, Анаконда, но. Ему зла не причиняло. Вы ведь даже нигде не пересекались. «Это точно!» — хмыкнула Алла. «Где мне пересечься с этим ботаникусом обыкновенникусом? «Я уж подумала, может, я ему кого-то напоминаю, первую любовь, родную мать». «Алла!» — одёрнула я подругу. «Тебя уже куда-то понесло в сторону сериалов по России один». «Да, ты права», — рассмеялась Алла. «Ну...» «У тебя уже есть идеи как раз и навсегда делаться от Артёма и нам, наконец, воссоединиться для работы в паре?» Я помолчала, а потом нерешительно начала. «У меня есть один вариант, но я его припасала на крайний случай». «Совершенно точно. Этот крайний случай настал», — заверила меня Аллочка. «Если так подумать, из Артёма партнёр скорее никакой, чем хороший». Да, он отлично справился с первой партией теоретических вопросов. Но оставшиеся мы с ним так и не разобрали. За эту неделю мы не виделись. Тёма в университете не появлялся. Конечно, Салкиного партнерства тоже, как сказала молока, легче всё самой сделать. Но она всё-таки моя подруга. А друзей я в беде не бросаю. В конце концов, Алку мне легче достать. Поторопить, попросить сделать, чем зайца. Тот себе на уме, хозяин жизни» хорошо ал пообещала я за эти выходные попробую сделать все что в моих силах это здорово откликнулась алка потому как во вторник мы опять идем с мамой кататься на этих долбанутых роликах а ты не можешь просто отказаться спросила я ну если человек тебе неприятен объясни маме не могу вздохнула алла «Мы с мамой так редко общаемся, ты бы видела, какая она счастливая ходит, глаза сияют. К тому же у них больше нет свободных инструкторов, чтобы поменяться. Я уже узнавала, и нам осталась-то пара тренировок». «Ну, смотри сама, Ал! пожала я плечами. «Все-таки не могу понять, из-за чего Владлен так на нее взъелся». Распрощавшись с Аллой, я тут же начала строчить сообщение Артему, скинула ему адрес и подписала. Это Рита. Ромашина. Встречаемся завтра в час дня по этому адресу. При себе иметь готовые ответы. Не опаздывай. Хотела приписать, а то убью тебя, но передумала. На права я сдала со второго раза. Это меня бесило, потому что в автошколе я тоже хотела быть первой. Но не сложилось. Моя соседка по парте, 50-летняя женщина, которая всегда болтала на теории, хихикала и вечно меня отвлекала, сдала с первого раза. Этот факт меня тоже злил. После того, как водительские права были уже в кармане, меня ожидало второе разочарование. Дело в том, что моя мама сдала аналогичный экзамен примерно в то же время, правда, с шестого раза. Но её это вообще не расстроило. Тогда отец, любитель огромных машин, преподнёс нам ключи от своего пикапа Nissan Навара, который практически является моим ровесником. Вообще, я всегда воображала себя за рулём мощного спортивного автомобиля. А вышла. «Я ненавижу это большое чудовище. Он жрёт много бензина, ломается в самый неподходящий момент. Он совсем не женственный, в конце концов. И это при том, что отец с Ромкой ездят на новеньком ленд а мы с мамой довольствуемся этим старым железным монстром». Помню, как когда мы с ней с натянутыми улыбками принимали ключи от машины, которые, по правде говоря, уже можно было сдавать в утиль. Я прошипела папе. «Тебе не кажется, что это...» «Сексизм!» А когда наше чудище поломалось зимой в канун Нового года, создав огромную предпраздничную пробку, в которой меня прокляли все, я обвинила папу в мизогинии. Больше всех, конечно, Ромка веселился. «Но как ты себя чувствуешь за рулём новой тачки?» — поинтересовался он в первый день, когда я повезла его кататься по городу. «А как я должна себя чувствовать?» Спросила я, выглядывая из-за руля, за который крепко держалась двумя руками. Ну, например, как в фильме «Няньки». И этот дурак заржал. Ей-богу, хотелось выкинуть его из машины. Мама к чудовищу быстро привыкла и даже по её признанию полюбила его. А вот я с машиной была не в ладах. Почему-то каждая моя поездка на ней оборачивалась каким-нибудь ЧП, и я старалась брать Ниссан как можно реже. Но в воскресенье я жутко опаздывала, поэтому перед выходом схватила с тумбочки ключи от чудовища. Заводя автомобиль, я привычно буркнула «Не перегрейся, не вскипи, не подведи, аминь». Я включила старенькую магнитолу, в салоне заиграла такая же древняя песня Рика Эстли. Мама постоянно ее слушает в машине. Под нее наши сромкой родители впервые увидели друг друга на танцах. Теперь это их песня. И у нас она ассоциируется исключительно с ними с домашним уютом и счастьем. Интересно, а есть на свете композиция, которая у кого-то ассоциируется со мной? Признаюсь себе, что все-таки хочется, чтобы у меня с кем-то была наша песня, которую бы мы, например, включили на нашей свадьбе. И желательно, чтобы это была не Лада Седан. Она должна быть медленной, красивой, со смыслом, и чтобы мурашки по коже. Я отогнала от себя эти глупые романтичные мысли, Я какой-то чепухе думаю, так и расклеится недолго. А ведь мне нужно настраивать себя на боевой лад, ведь я, можно сказать, объявила Артему настоящую войну и наношу удар за ударом. Что ж, мой воинственный настрой стал сдуваться в первой же пробке. Сейчас этот заяц, как назло, придет вовремя, не дождется меня и все насмарку». Или же я тороплюсь изо всех сил, гоня свое чудовище на мигающий сигнал светофора, а Тёма проигнорирует мое послание и вообще не придёт. Такое ведь уже было. Подъезжая к назначенному месту, я издалека увидела Артёма. Надо же, вовремя пришёл. Сегодня он был как-то по-особенному хорош. В голубой рубашке с закатанными по локоть рукавами, небрежно растрёпанные волосы. Я даже засмотрелась на зайца и не сразу нашла парковочное место. «Так, сюда вроде мое чудовище должно поместиться». Я долго парковалась, проклиная вслух всё на свете. Наконец выбралась из своей старой громадины, закрыла машину и посеменила к Артёму. Тот стоял с уже привычной мне ехидной ухмылочкой. «Твоя машина?» — начал он. «Не говори мне ничего по поводу этого железного монстра. Я всё знаю!» — огрызнулась я. «Как пожелаешь!» — тут же откликнулся заяц. «Премного благодарна», – процедила я сквозь зубы. Артём с подозрением смотрел на меня, и я чувствовала, что краснею. «Значит так», – начала я. «Сейчас свернём вот здесь, пройдём пару метров, и будет большое красивое здание». «Я знаю, что за большое красивое здание». «Знаешь?» – прикинулась дурочкой я. «Ромашкина, у нас всего лишь второе свидание». «Какое ещё свидание? Зайца полоумил?» «И ты уже второй раз хочешь меня угробить?» «Угробить?» — опять промямлила я. «Если ты думала, что я такой тупой и не знаю, что здесь недалеко находится библиотека, то спешу тебя разочаровать». Заяц достал из кармана брюк читательский билет и потряс им перед моим носом. Если честно, я очень надеялась, что Артём не в курсе, где библиотека. Зачем хоккеисту такая информация? А у него даже читательский есть. Проклятие! Ладно, пошли, притворно вздохнул Тёма, беря меня под руку. И вот мы зашагали в сторону библиотеки. "Это хорошо, что у меня нет аллергии на книжную пыль", между делом заметил Тёма. "Как это нет?" возмутилась я. "Вот так", Заяц хитро посмотрел на меня сверху вниз. "Зачем ты меня обманул?" растерялась я. «Хотел посмотреть, насколько ты бессовестно и безжалостно, ромашка. «Ты, конечно, та еще стерва!» Я закашлялась, пытаясь вновь скрыть смущение. «К тому же у меня есть одна фантазия!» «Всегда хотел попробовать заняться этим в библиотеке!» Горячо прошептал он мне в ухо. «Заяц, ты совсем дурной, что ли?» Завопила я. Пара прохожих с любопытством глянули на нас. «Успокойся, Ромашкина! Я ж не говорю, что с тобой, так? Разведать обстановку!» Артём потянул тяжёлую дверь библиотеки, я гордо проскользнула внутрь первой. Просто поверить не могу, что этот ушастый проходимец вновь обвёл меня вокруг пальца и выставил настоящей дурой. Хотя какой дурой я могу быть на самом деле? Игрушечной, что ли? Я ведь и правда хотела, чтобы заяц вновь разревелся на моих глазах. Я оформила книги, которые нужны мне были для теории. Мы прошли с Артёмом в читальный зал и расположились за единственным свободным столом у окна. В последний раз был в библиотеке в детстве, когда в доме модыма ещё не было. «Задали готовить какой-то реферат по природоведению», сообщил мне шепотом Артём. «А читательский у тебя откуда?» Удивилась я. «Вообще-то в нашем университете всем его на первом курсе оформляют». Пожал плечами Заяц. «Точно. Почему я это не учла?» Я ведь сама этим, как староста, занималась. Голова садовая. Все равно, а в интернете многого не найдешь, с умным видом сообщила я. Только не говори, что ты всю теорию с Википедии сдул. Такое декан не примет. У меня дома достаточно книг на эту тему, заверил меня Заяц. Точно, у него же папа-физик, как у Алки. Рита, что с тобой? Соберись. Давай, показывай, что ты там настрочил. Буркнула я. Артем с готовностью протянул мне свои записи, я принялась читать. Так, недурно, очень даже недурно. Мы сидели, склонившись над одной тетрадью, которая лежала посреди стола. Только я вчиталась в теорию, как заяц вновь подал голос. Я тут еще задачи некоторые решил. Задачи? Встрепенулась я. Ну да, парочку. Парочку? Опять эхом откликнулась я. «Рита, тебе к врачу надо уши проверить. Зачем ты всё переспрашиваешь?» «Просто поверить в это не могу», — пробормотала я. «Заяц решил задачи». «Задачи? Он решил, а я ещё не решила. Ни одной. Какой удар по самолюбию. Проклятый двоечник». «Что с твоим лицом?» — опять спросил Тёма, разглядывая меня. «А что с ним?» — сухо поинтересовалась я. «Ты будто сейчас эту парту от досады перевернёшь. Доверительно сообщил мне Тёма. «Давай сюда свои задачи!» Резко протянула я руку. «Так, здесь всё верно. И здесь, и здесь. Ты это сам решил?» Усомнилась я. «Физика — единственный предмет, который был интересен мне в школе», ответил с вызовом Артём. «Гены, знаешь ли?» «Я думала, ты любил физкультуру!» Пробормотала я, продолжая разглядывать решение задач. «Метание меча там, прыжки через козла». «Ага, мостик, берёзка», — подсказал мне с издёвкой тема. «Как ты поняла, что это моё любимое?» «А?» — рассеянно переспросила я, отрывая глаза от конспектов и внимательно глядя на Артёма. «Ну, как там?» — кивнул Заяц на свою тетрадь. «Ты, оказывается, не такой уж и тупой», — нехотя признала я. Артём насмешливо смотрел на меня. «А ты, оказывается, не такая уж и страшная» произнес он. Обменявшись сомнительными комплиментами, мы молча склонились над раскрытыми тетрадями. Я принялась выписывать из взятых книг нужную для теории информацию, а Заяц строчил кому-то сообщение в мессенджере. Если честно, я была в отчаянии. Не так я себе представляла сегодняшний день и нашу совместную работу в целом. Да, Артём практически не посещает занятия, но при этом в проекте он продвинулся куда дальше, чем я. Я в отстающих. «С ума сойти! Остановите землю!» И как теперь от него отделаться, что сказать Алке? Артёма повода усомниться в его компетентности не даёт, а сегодня я даже увидела его другим. И это я сейчас не о рубашке, которая, будем честны, очень ему шла. Я так рассердилась на себя и на Зайца за свои дурацкие мысли, что внезапно силой толкнула плечом Тёму. «Ромашкина, ты чего?» Тут же оторвался от телефона Артём. «Я ромашина!» — зашипела я. «Подвинься!» — расставил тут свои локти, как куриные крылья. «Какая муха тебя укусила!» — растерялся заяц, на всякий случай убирая руки со стола. «Расселся барин!» — проворчала я. Заяц занимал большую половину деревянной скамейки, на которой мы сидели. Но оно и понятно, мои габариты значительно уступали его. Зачем мне столько места? Но меня уже было не остановить. «Двигайся давай!» Я начала елозить по скамейке, бедрами выталкивая Артема. «Тебе точно нужно к врачу, и не только уши проверить, но и голову!» Шепотом ответил заяц, тем не менее не уступая мне. «Себе голову проверю, умник!» — пыхтела я. На нас уже оглядывались некоторые читатели. «Молодые люди, нельзя ли потише?» Хмуро поинтересовался седовласый мужчина, который сидел за соседним столом. За нами, поверх многочисленных голов, наблюдал библиотекарь. «Извините, пожалуйста», — смущенно пискнула я. «Ты совсем не умеешь вести себя в обществе, дикарка», — прошептал мне на ухо заяц, придвинувшись ближе. Я не выдержала и теперь со всей дури ткнула ему локтем под дых. «Ромашкина, твою ж мать!» — взвыл Артём. «В общем, из читального зала нас благополучно выставили». Из библиотеки я выходила мрачнее тучи. Впервые я оказалась в такой нелепой ситуации. Ещё и подорвала свою безупречную читательскую репутацию. Где мне теперь книжки брать, чтобы проект закончить? У меня нет дома папы-физика. У нас на книжных полках одни словари да Ромкины журналы с автомобилями, полураздетыми женщинами и мужчинами в дорогих костюмах. «Поверить не могу», — сокрушалась я, спускаясь с высокого крыльца. Какой позор! Это еще не самое страшное, что с тобой могло случиться. Довольным тоном сообщил мне Артем. Ты о чем? Насторожилась я, попутно высматривая свою машину. О чем, о чем? Понятно все. Чудовище угнали! Завопила я. Мое железное чудовище! Мне мерещится или его нигде нет? Я жадно всматривалась в парковочные места. Кому нужна твоя развалюха? пожал плечами заяц. «Помимо электродинамики тебе не помешало бы правила дорожного движения выучить или приобрести очки». Я непонимающе уставилась на одногруппника. «Рита, тебе о чём-нибудь говорит словосочетание «дорожный знак»?» Как слаборазвитый начал мне объяснять Артём. «Знак? Тут знак?» сполошилась я. «Где?» «Только слепой его не увидит», махнул рукой в сторону дорожного знака Артём. И ты его еще тогда видел? С подозрением поинтересовалась я. Так боялась опоздать, что не обратила внимания на самое важное. Естественно, и ничего мне не сказал, взорвалась я. Я уже как-то тебе сообщил, что у меня аллергия на книжную пыль. И к чему это привело? спросил заяц. Стоит такой деловой, руки в карманах. Ух, хочется его поколотить прямо здесь, на улице всю дурь из него выбить». «К тому же», — невозмутимо продолжил вещать Артём, «я хотел сказать, что твоя машина стоит в неположенном месте, но ты запретила мне что-либо о ней говорить, так что тяг в то», — передразнила я Зайца. «Ужасный, просто ужасный день. Родители меня убьют». «Где документы на машину?» — поинтересовался Тёма. «Внутри, в бардачке», — проворчала я, отыскивая в сумке телефон. «Нужно позвонить папе или Ромке. Одна я с этим кошмаром не справлюсь». «Тогда тебе нужно сначала на штрафстоянку», — обрадовал меня Заяц. «А уж потом в ГИБДД могу подбросить». Я сощурилась. «А ты где припарковался?» «Вон там, за углом», — указал Тёма. «В разрешённом месте». Пока мы шли до машины Артёма, я ворчала. «И всё-таки, если б ты меня сразу предупредил, это бы, знаешь, очень облегчило мою жизнь». Разве это в моих интересах облегчать твою жизнь? Резонно спросил заяц. Ты прав, в твоих интересах ее отекчать, проворчала я. Так же, как и в твоих планах, отекчать мою. Мы с Артемом как-то позаговорщически переглянулись. Разглядев крутую машину одногробника, я крякнула от зависти. Наше с мамой железное чудовище, конечно, ни в какое сравнение не идет. Ты чего застопорилась? оглянулся Артем. «Тоже хочу такую машину», — честно сказала я. «Ты не первая девчонка, которая это мне говорит», — засмеялся Тёма. Мне стало неприятно. Зачем он сравнивает меня с какими-то другими девчонками, которые наверняка имели виды не только на машину, но и на самого Артёма? Мне же Заяц вообще не сдался. Внедорожник долго простоял на солнце, поэтому, когда мы сели внутрь, Тёма сразу включил кондиционер. Я стянула клетчатый пиджак, осторожно погладив рукой кожаное сиденье автомобиля, вздохнула. «Эх, мечта!» «Папа мне свою машину никогда не даст, только ромки. «Ох, дискриминация по половому признаку!» Заяц негромко включил музыку, нацепил солнечные очки, пристегнулся. «Ну, прямо мачо с небрежной трехдневной щетиной!» «Что ты так смотришь на меня?» — поймал на себе мой взгляд Заяц. «Что?» — очнулась я от своих мыслей. «Как я смотрю на тебя!» «Нужен ты мне сто лет в обед». Я, чтобы скрыть смущение, тоже схватилась за ремень безопасности. Странно, меня не покидало ощущение, что где-то я эту машину уже видела. Тут же поделилась своими соображениями с Артёмом. «Похвально, что ты разбираешься в автомобильных марках, и такая машина тебе знакома», ответил мне Тёма, выруливая с парковки. «Кажется, он не придал моим словам никакого значения». Машина неслась плавно, как по маслу, и стерео в тачке что надо. Я всю дорогу любовно оглядывала салон и мечтала, что когда-нибудь я смогу позволить себе купить такую машину. На одном из светофоров заяц, будь не ладен, опять успел построить глазки какой-то златовласки на красной иномарке. Они переглядывались, улыбались друг другу. Я старалась не таращиться на эти перемигивания, но все-таки не удержалась и покосилась в сторону зайца. В этот момент девушка с любопытством кивнула в мою сторону, мол, а это кто? Артем Артём пренебрежительно махнул рукой, мол, и внимания обращать не стоит. Я рассердилась. Второй раз этот гад ставит меня в неудобное положение таким образом. «За дорогой следи!» — гаркнула я. «Что?» — нехотя оторвался от незнакомки заяц. «Ромашкина, так пробка же. Убавь кондиционер. Холодно!» — сердито приказала я. Тёма, выполнив мою просьбу, уже собирался вновь обратить своё внимание на девушку в красной иномарке, как я продолжила. «Терпеть не могу эту песню. Ты слышал слова? Бред. Переключи. А что так громко? Ты глухой, что ли? Я думала, что зайцы обладают острым слухом». «Я смотрю, кто-то обладает острым языком», — проворчал Артём, упустив незнакомку. Мы, наконец, тронулись на зелёный. «Забавно, но я не припомню, чтобы со мной так девушки беседовали». «Привыкай» буркнула я. «Даже не сомневай, что остальные перед ним лебезят». «Ах, Тёмочка! Ах, зайчик!» «Почему ты так со мной разговариваешь?» поинтересовался Тёма, глядя на дорогу. «Потому что я не стремлюсь тебе понравиться?» Пожала я плечами. «Если честно, в моих планах окончательно зайцу разонравиться, чтобы он уже отказался от нашего партнёрства». «Ой, я и не напрашиваюсь!» Рассмеялся Заяц. «Мне просто теперь стало интересно, как ты общаешься с другими парнями. Не представляю себе флиртующую Маргариту Ромашину». «Надо же, он не исковеркал мою фамилию». «Я флиртую?» Я громко расхохоталась на весь салон. «Нет, Заяц, это не моя история. Мой девиз — меньше пудры, меньше краски, меньше строй мальчишкам глазки. Больше гордости, ума, ты понравишься сама». И я многозначительно постучала двумя пальцами себе по лбу. «Ух, женский мозг! Как возбуждает!» Артём в ответ также легонько постучал костяшками пальцев по моей макушке. Вышло немного обидно. Мы подъезжали к штрафстоянке, когда на телефон пришло сообщение. Брат написал. Сообщила я зачем-то Тёме. Он уже приехал. «Я тебя высажу, не доезжая до стоянки?» поинтересовался Заяц. «Иначе там...» Дальше и развернуться негде будет». «Да, конечно», — закивала я. Забавное дело, но Артём вроде как вновь мне помог, если не брать во внимание факт, что он промолчал по поводу дорожного знака. Но по моей просьбе же. Наверное, если б я увидела, как эвакуатор увёз красавца Тёмы, я бы со злорадным смехом прошла мимо него к своему железному чудовищу. Заспанный Ромка ждал меня у ворот стоянки. «Папа тебя послал!» Криво улыбнулась я брату. «Ты ведь знаешь, что я вчера поздно вернулся домой и очень хотел днем выспаться!» — проворчал Рома. «Если ты думаешь, что я подстроила это ради того, чтобы ты не смог вдоволь лицо подушку помять, то спешу тебя огорчить. У тебя, братец, мания величия». «У тебя, сестрица, слабоумие!» — огрызнулся Ромка. «Ты на знаки совсем не смотришь?» «Лучше папа сам приехал. Весь день теперь этот бубнешь слушать». «А кто тебя подвёз?» – заинтересовался брат. «А то я не видел. Или ты на такси?» «Одногруппник», – отмахнулась я. «Мы до этого ходили в библиотеку, а потом он любезно согласился меня подбросить до стоянки». «В библиотеку?» – покосился на меня Ромка. «Похоже, такой же псих, как и ты. Ненормальный». «Ты даже не представляешь себе, насколько…» – засмеялась в ответ я.